Издательство Эксмо. Александр Бушков. Майор и волшебница. Читает Александр Мозгунов. Эпиграф. А факт самое упрямое в мире вещь. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Второй эпиграф. Что-то осталось недосказанным. Знать бы нам что. Валентин Пикуль. Богатство. Получилось так, что мой отдельный разведбат оказался отрезан от дивизии. Ненадолго, правда, и что радовало отнюдь не немцами. Но они чего только не случается. По железнодорожному мосту, который быстро откатывавшиеся немцы не успели подорвать, Прошли наши мотострелковые полки, два из четырёх, штабы связисты, артиллерийский полк, а потом по радио пришёл приказ: всем остальным остановиться на обочине и пропустить вперёд танковый корпус. Вот мы и оказались в условиях воинскими уставами, в общем, не предусмотренных. Отрезаны от главных сил своими. Так что пришлось куковать на обочине. Ещё два полка Сапёры, топовые части и ещё кое-какие подразделения, в том числе и мой рассвет бат. Зенитчикам, правда, нашлось дело. Обе батареи поставили с нашей стороны у моста. Я со своего места не видел, что у них творится, но вряд ли они застыли в напряжённой бдительности. Весна сорок пятого. До Берлина не так уж далеко и небо было прочно наше. Иногда только заявлялись мелкие пакостники. Новейшие немецкие реактивные истребители, на которых из-за их скорости наши зенитные прицелы были не рассчитаны. Но особого вреда от них не было. Налетали редко, бомбы сбрасывали мелкие. Реактивными Мерс-Шмит их мог взять не больше, чем обычный. Хорошо, что в 41-ом их не было, вот тогда бы показали кускину мать. Никакого раздражения из-за того, что застряли здесь надолго не было. Времени хватало. и мы успевали до темноты разместиться в том городишке, что нам отвели для расквартирования. Там этих городишек было насыпано густо, прям-таки как опят на пне. Вот нашей дивизии отвели такую россыпь тем подразделениям, что оставались во втором эшелоне. Кто-то из высшего руководства Рейха, то ли Гиммлер, то ли сам фюрер, дал отступавшим войскам приказ уничтожать все на своем пути оставляя красным выжженную землю. Где-то это им удавалось. Мы насмотрелись на разрушенное, сожженное и взорванное явно самими же немцами, на расстрелянную из пулемета фермерскую скотину, и на висельников, на ветвях деревьев и телеграфных столбах. Кто-то в форме, кто-то в штатском. Ухитрился где-то раздобыть, что его не спасло. И у каждого на груди аккуратная такая карточка с надписями типа «Автар». Я дезертир, я предал фюрера и великий Рейх. Такая вот наглядная агитация. Я уж не знаю, как она действовала на тех, кто втихамолку думал, как бы единолично выйти из войны. Но из того района, где шла наша дивизия, немцы откатились так быстро, что практически ничего из уничтожить не успел. Так что мы и не знали толком, где противник. А ле разведка, правда, доложила, что в километрах примерно в 20 и, похоже, пытается там закрепиться. В общем, приятно было посмотреть, как прет лавины броневая силища. Это вам не 41-й год. Где-то там, впереди, в километрах в десяти отсюда и должны были встать эти танки и САУ и зарыться в землю два полка царицы полей нашей дивизии с артполком. Интересно, что у немцев пехота именовалась точно так же – Вася Тычко пару месяцев назад притащил мне вместительную фарфоровую кружку с военной символикой. Там серо-чёрной краской были нарисованы солдаты, наградный пехотный знак за штурмовые атаки и написано то же самое: Царица полей. Всё правильно. Любая техника, самая грозная, только развивает успех, а закреплять его, занимать территории всегда приходится. Царицы полей. Не единственное, что притомляло скука. Из машины я прекрасно видел дорогу, делавшую в этом месте огромную петлю, и судя по тому, сколько там ещё пылило брони, куковать нам здесь не меньше часа. Есть никому не хотелось, а выпить в таких условиях не больно-то и выпьешь. Как Вася не старался, не удавалось поймать по радио какую-нибудь весёлую музыку. Вот и курили лениво, опустив все стёкла машины до упора. Вот и бездельничали на довольно широкое околице между железной дорогой, лесом и зарослями какого-то кустарника, местами довольно близко подходившими к дороге. Не так уж далеко по европейским меркам располагалась предгорья Гарца, и леса здесь были, на мой взгляд, сибиряка настоящие, густые, диковатые, с зарослями кустарника между деревьями. Ничего похожего на ухоженные чистенькие леса, которых мы насмотрелись по пути, Прилизанный подлесок убран, хоть плеши. Каждое дерево пронумеровано раскалённым клеймом своей циферкой. А то, что здесь не леса ни чуть не походили на те, я и выставил на опушке во всю длину нашего случайного расположения цепочку часовых. Наш всякий случай. Кое-где и наши и противники зрядно перемешались. В таком вот лесу вполне мог оказаться отряд немцев. Пусть без танков, они там не прошли бы. Но всё ж достаточно крупный, чтобы хватило дури на нас на пасть. Но ну, я с шофёром Кузьмичом и ординарцем Васей Тычко просиживал в моём Opel Admiral. Ага, мне в ули случае досталась эта роскошная машинка совсем не по чину простому майору, у которого её запросто мог отобрать проезжий генерал, а то и проезжий полковник. Ну, так уж мне свезло. Месяц назад взяли мы без серьёзных боёв городок покрупнее, чем Таросц. что ждала нас за рекой. Мои ребята наткнулись там на гараж, где стояла целёхонькая дюжина таких вот красавцев. Там помещался по нашим меркам обком их собачьей партии. Сам город снова по нашим меркам был областным центром. Машины они, как оказалось, бросили от того, что не было бензина. И ничего не наломали, надо полагать, от того, что драпали в величайшей спешке. Что с них взять? «Партийцы». Солдаты, несмотря на спешку, гараж бы непременно из вредности подожгли, так не доставайся ж ты никому. Ну, у нас-то бензин был и свой, и с немецких складов ГСМ, которые они тоже поджечь не успели. Очень уж быстро мы их оттуда вышибли, и укрепиться как следует они не успели. Нежданные трофеи делили не самодеятельно, а по указанию начальства. Одна пошла командиру дивизии, одна – наш штаб дивизии, еще пять – штаб уже. Одна главному СМЕРШевцу дивизии, три командирам полков, а последнюю комдив распорядился отдать мне. Учел специфику службы. Мне гораздо чаще, чем другим командирам, приходилось мотаться по самым разным подразделениям, иногда далеко разбросанным. А Виллис мой неделю назад попал под бомбежку, хорошо еще стоял пустой, и Кузьмича там не было. А свободного не нашлось, всем нужны. Иногда на войне очень замысловато делили, но самый разнообразный трофей. Место было скучное. Поезд остался на рельсах, но весь истечён осколками и пробоинами. Ну, конечно, сталинские соколы перехватили. Двери всех вагонов распахнуты настежь, и никакого барахла возле них не валяется. Эшелон, похоже, вёз что-то нужное в хозяйстве, и тут аккуратно поработала трофейная команда. Справа, не так уж и далеко, метрах в 20 от нас, Картина столь же неинтересная. Человек с полсотни беженцев, это ки цыганский табор. Я-ко не видаль, насмотрелись. Судя по тому, что держались они, в общем, спокойно, значит, мы были не первыми советскими солдатами, с которыми они сталкивались, и особых обид от красных они пока что не видели. Хотя Кулеш ваш отец прошёл всю войну и должен был рассказать, то и это я уверен скупо. Должны знать, что на войне случалось всякое. На то она и война, тем более, такая. И насчет трофеев, часов особенно, и касаемо женщин. И бывали эксцессы. Оправдать не все можно, а понять нужно. Хватало самого разболтанного народа, в том числе и уголовного, а уж эти своего не упустят. И потом, очень уж многие видели, что немцы у нас натворили. да в добавок у многих родные близкие от немцев погибли вот и сорвались иногда а вот интересно лениво протянул вася тычко глядя в сторону беженского табора что там такого может быть интересного отозвался я столь же лениво насмотрелись мы вдоволь на эту публику в первые дни а потом надоело слились в сплошную серую массу неведомо куда бредшую по околицам как будто где-то там впереди их ждала счастливая, нервная жизнь. А вон слева девушка сидит. И что интересно, как бы на особицу. Они там все друг к дружке жмутся, а она словно бы сама по себе. Я присмотрелся. Действительно, беженцы сбились от таким овечьим табунком. Все как всегда, ни мужчин, даже пожилых, ни подростков – В последний месяц немцы гребли в фольксштурм всех способных держать оружие. Вовсе уж дряхлые старики и старухи, маленькие дети, женщины средних лет. Обычная картина. А вот девушка, на которую показывал Вася, в эту картину решительно не вписывалась. Сидела метрах в пяти от остальных в сером пальто. Из-за подсохших пятен грязи и всякого прилипшего мусора ясно, что последнее время она спала где придется. темно-синий косынки. Рядом стоял небольшой чемоданчик, судя по виду, не из дешевых. Да и пальто не особенно пролетарское, хотя в женской одежде я не спец, тем более в немецкой. И в самом деле, как-то на особицу держалась. «Может, из угнанных?» – немного оживился Кузьмич. «Я его понимал, подвернулась какая-никакая тема для разговора, скуку скоротать можно. То-то и держится от фрицев подальше». Наша? А может, не во танцоуется, уверенно сказал Вася. Наши угнаны идут на восток, а это явно держит путь на запад, как все эти. Ну и что? Мало мы с тобой угнаных с запада на видались из всяких там Франции и Голландии. Они как раз на запад и шли. А куда же им ещё? Не на юг же? Хотя те греки шли как раз на юг, помнишь, в весёлых песни пели. Вот то ты сказал, Вася. Весёлые. Все угнанные, каких мы видели, были весёлые по самой не могу. Как же иначе, если они домой шли? Тут запляшешь как та Гричанка белозубая. Я б на их месте не так плясал. А эта сидит скукожившись, как воробей под дождём. И настроение у неё отсут видно самое грустное. Точно немка, убедил я тебя. Убедил, проворчал Кузьмич. Ты и мёртвого убедишь. — А то ж, а знаешь что? Хоть она сто лет не умывалась и не расчесывалась, сразу видно, что красоточка. Как только братья-славяне такую пропустили, ведь явно не первый день идет-бредет. — Вася, — сказал я, подпустив в голос суровости, правда, признаюсь, деланный, — есть строгий приказ Верховного. — А я что, товарищ майор? — сделал невинно простецкое лицо ординариц. Он, стервец, отлично умел принуждение таким швейком прикидываться. Я ничего, чисто теоретически рассуждаю, без всяких таких поползновений, запрещенных приказом Верховного Главнокомандующего. Интересно просто, как она мимо наших ухарей прошла. А ухарей у нас хватает. И в каждый закоулок замполита с особистом не поставишь. «Ох, Васька!» – вздохнул я. «И как это я тебя полтора года терплю!» Ни одного взыскания не влепил за балабонистый язык. Так я ж солдат отчин, но даже справный. Чувствуя мое хорошее настроение, блеснул Васька великолепными зубами. Язык у меня балабонистый, это вы верно подметили своим соколиным взором. Но балабонит одно идеологически выдержанное. Так что и не за что, если рассудить на меня взыскание, накладывать. А за то, что ты сейчас тут разводил? Вклинился Кузьмич. А что я разводил? Как это что? Пущал пропаганду и агитацию? Да ещё в присутствии старшего по званию и твоего командира? Мол, есть ещё у нас такие солдаты, что цинично пренебрегают приказом самого верховного главнокомандующего. Хоть сейчас садись до да особисту пиши. Это не так дурачились, чую моё хорошее настроение. На самом деле эта парочка давно уж была друзьями не разлива вода. И вот уж в чем я был совершенно уверен, в жизни ни один не станет стучать особисту ни друг на друга, ни, что уж там скрывать, иные сложности тогдашней жизни на меня самого. Но, предположим, стучать на меня совершенно не за что. Но что греха таить, иные шоферы с ординарцами своих командиров освещали. Это если подумать не стукачество, а все равно неприятно. «Но уж в этой парочке я был уверен». «А-а-а!» — сказал вдруг Кузьмич. «Ты, Васька, про ухари говорил? Ну вот тебе и целых трое. Всем прекрасно известные. И ведь прямиком к девке курс держат». Я посмотрел в ту сторону. «И точно. Не просто прекрасно всем известные ухари. Мои ухари. Разведчики». Колька Ерчук по кличке Жиган и двое его, как он любил выражаться, мушкетеров, разве что калибром поменьше, этакие верные оруженосцы. И курс они в самом деле держали прямиком на девушку. Сложное у меня к нему было отношение. Потому что парнишка был непростой, из тех, кого одной краской ни за что не нарисуешь, тут сразу несколько понадобится. И неизвестно, который больше, который меньше девушек. Как бы вам его обрисовать? Во всем, что касается службы, солдат безукоризненный, разведчик на своем месте. Парень смелый, лихой, отчаянный. В деле на него можно положиться, как на самого себя. Не подведет, не напортачит, горячки не напорит. На все руки мастер. И языка возьмет ювелирно, и с минно-подрывным делом знаком. И нож метает, залюбуешься. Орден и две медали, лычки старшего сержанта. А вот дома по нашу сторону линии фронта, когда разведке выпадает безделье. Другой человек. Тут и разведподпоиск по личной инициативе в немецком винном погребе и реквизированные гуся, порося. Но ведь всегда так обставит паршивец, что не улетишь на горячем и за руку не схватишь. Специально мародёрствовать по брошенным сбежавшим немцами домам ни за что не полезет. Но если попадётся на глаза что-то ценное, мимо кармана не пронесёт. И портсигар у него роскошный, серебряный, с кучей золотых накладок, веса такого, что в волка убить можно. И часы настоящие швейцарские, причём как они к нему попали, покрыты неизвестным мраком. Есть сильнейшие подозрения, что от языков. Он однажды притащил полковника, настоящего барона с фамилией в две строки, ещё парочка непростых за ним числилась. но ни разу ни один язык не пожаловался, что у него что-то отобрали. Полковник, я так подозреваю, чисто из дворянской спеси. Не зря же он первым делом спросил, в каком звании тот русский солдат, что его взял. А когда узнал, что по немецким меркам Колька не более чем унтер, как-то сразу эту тему свернул. Негоже, должно быть, показалось барону спригоршный фон унт и цу, но простого унтера жаловаться, да еще младшему по званию. Первый допрос с него снимал капитан Анджоров. А ведь курящий был полковник, Анджоровские сигареты смолил, не ченясь. Ну, и бабник был фантастический. Сколько мне сестричек и свизисточек из-за него в подушку плакала. Ну и тут не пойман не вор. И в Польше отметился и с немками, хотя я свечку не держал, точно знаю, по куро лесел. Причём в противоположности Нэм силу применять брезговал, выезжал за счёт личного обаяния. Поятельн был собака, хорош собой. Усики фасонные, чубчик неуставной. Да всяких гостинцев мы на трофейных складах на нужды действующей армии немало интересного набирали, натащенного немцами со всей оккупированной Европы. Да и вообще между нами в Германии к концу войны мужиков была лютая нехватка, так что не стоит с ходу каждого солдата, кто с ними дело имел, в насильники зачислять. Там самые разные коллизии случались. Окошко завесь, приказал я Васе. Сам задёрнул шторки своего окна. Ага, а там и шторки имелись. Барские для себя машинки портай денос оборудовали. Тут тебе и раскладные столики, и ящик с отделениями для бутылок. Вася оставил щёлочку. Я тоже. Непрекрасно видел, как эти клятые мушкетёры девушку обступили. Как солирует, конечно же, жиган ей, что-то говорит, слов с полсотни по-немецки он знал, но со своей спецификой, только те, что касались его профессии и амурных дел. Девица, как видно, была с гонором. Притворялась, что смотрит сквозь них, а их тут нет вообще. Тогда Федя Шалдыбин, один из мушкетеров, достал из кармана галифе круг датской копченой колбасы, явно со склада в Лойбурге, который нам неделю назад достался целехоньким, и принялся плавными движениями водить им перед лицом девушки, а Жиган вкручивал ей что-то, помогая себе выразительными жестами, ничуть не похабными. Она все так же сидела, уже прямая, как натянутая струна, смотрела перед собой. С характером девушка, хоть я и видел со своего места, как она невольно слюну сглотнула. Голод не тетка. Вася, не громко сказал я. Бери автоматы, пошли. Только дверцу открывай тихонько, идём на цыпочках, чтобы не спугнуть. Он обернулся ко мне чуточку удивлённо, но как справный солдат, получивший чёткий приказ, взял шмайсер из держалок. Были там такие. И тихонечко открыл дверцу, как и я. Мы направились к ним, стараясь ступать как можно тише. что было не трудно, но усыпанной толстым слоем побуревших еловых иголок земле. Побуждения мои были не сложными. Я вовсе не собирался становиться благородным рыцарем, спасающим принцессу от дракона. Если откровенно, мне плевать было, пойдёт она с ними за колбасу или нет. Даже если и не пойдёт, насиловать её не будут. Ни в жегановых это привычках, плюнут и уйдут. Тут другое. Меня не на шутку разозлило, что Жиган впервые взялся откалывать свои номера при куче свидетелей и зрителей. Раньше за ним такого не водилось, умел конспирироваться. Немцев-беженцев не в счёт, кого бы их мнение интересовало. Но вокруг полно наших солдат и офицеров, и цепь часовых у леса, и расположившиеся возле своих отогнанных на обочину студентов пехота, и три автобуса медсанбата, несколько человек в белых халатах как раз смотрели в нашу сторону. И наконец, не далее, чем в 20 метрах отсюда, моя многим знакомая машина. Наконец, жюганы знали в лицо очень многие. Так что это в первую очередь была неслабая плюха по моей репутации командира. А она у меня в дивизии была хорошая, и я ею дорожил, как любой на моём месте. Что ты за командир, если в двух шагах от него практически на его глазах и в глазах кучи другого военного народа? Его подчиненные занимаются черт-те чем. Я хорошо представлял, какие разговоры могут пойти по дивизии, и уж, конечно, не пролетет мимо комдива. Многие и так считают, что я слишком благодушно отношусь к Жигану, которого давно следовало бы примерно взгреть. Он, конечно, отличный разведчик, но, в конце концов, на нем не сошелся клином белый свет. Кому много дано, с того многое спросится. Дурной пример для молодежи. Некоторые начинают ему подражать, считая, что таким и должен быть настоящий разведчик, а это в корне неправильно. Давно уже подобные разговорчики ползут. И иногда это от души, от стремления к порядку, а иногда, скажем, страшно любят разносить эти разговорчики майор Тимошин, но мало кто знает, злобится он из-за того, что некая красавица Вайнфельшер предпочла ему Жигана. Словом, своих сложностей тут масса. Мои мотивы? Признаться, жалко ее не было. Не думайте, что мы были такие уж звери или напрочь очерствевшие душой. Тут другое. Мы ко многому относились, как бы удачнее подобрать слово, равнодушно. Вот представьте, я прошел Смоленщину, Белоруссию, Польшу и везде видел, что натворили немцы. Зверем после этого не станешь и мстить направо и налево женщинам, старикам и детям не начнешь. Но некоторые равнодушие ко всему, что вокруг происходит, испытывать станешь. Вмешивались, когда видели, что готовится нечто уж запредельно гнусное, ну, или идущее вразрез с моральными принципами отдельно взятого человека. Об этих аморальных принципах можно отдельную книгу записать. У многих они такие разные, самых разных вещей касаются. Ну, не будем отвлекаться. Говоря о совести, личным моим моральным принципам, Это не сколечко и не противоречило, что эта смозливенькая Фрейлин сейчас прогуляется в лесок с тремя ухарями из разведки за круг хорошей датской копчёной колбасы, а может и не прогуляется, если всё же окажется строптивой. Плюнутые уйдут. Какой бы ни был жigan про хвосты выжига, насиловать не в его вкусе, все знают. Плюнет и уйдёт со своими. Тут другое. Первый раз мне подвернулся случай приловить жigan на горячем. И расчитаться за всё сразу, чтобы понял. Не уловимых у нас нет. Заигрался Жиган, чувство меры потерял. Но в глазах такого множества народа, на глазах командира Средбелодня, не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался. Вот так, если вкраться. Немцы люди хозяйственные, и в городке у них наверняка найдётся не один подвальчик, где можно оборудовать хорошую такую качественную Гауптвахту с замком снаружи. Где же Ганн и прокукует печальный неделю, а той по более. А с ним заодно его сопливые сподвижнечки, чтобы разыны навсегда научились брать от жизни только хорошие примеры, а не сворачивать на кривую и скользкую дорожку, которая свободно может и в штрафную роту привести. Ведь здесь главное зло даже не Жыганово выходки, а то, что он на него глядя, молодняк помаленьку проникался мыслью, что настоящий разведчик таким и должен быть. Основания залить этой троицы сала за шкуру у меня имелись железные. Был еще один приказ. И о запрете на отношения с теми немками, что соглашались добровольно. А было таких не так уж мало. Из-за тотальной мобилизации, особенно в последние годы, мужчины в Германии стали, говоря по-современному, большим дефицитом. А женщина есть женщина. Вот представьте молодую вдовушку, у которой мужа убили на фронте даже не в последние годы войны, а в первые. И темперамент при ней, и всякие женские желания. Ну, жизнь есть жизнь, что тут скажешь? Вот только выявлять нарушение этого приказа было гораздо труднее того расстрельного, сами понимаете. В каждую постель и в каждый угол не заглянешь, и патрулей посылать не станешь регулярно. Вот, скажем, стоит наш офицер на постой у молодой симпатичной немочки. И как ты тут узнаешь, что у них ночью происходит и происходит ли? А потому скажу по совести. На нарушение этого приказа сплошь и рядом смотрели сквозь пальцы. И я в том числе. Это ничего, что я так рассказываю с постоянными отступлениями. А так даже интересней. Вот и ладушки. Когда еще подвернется случай обстоятельно поболтать с человеком молодого поколения, да еще и не с журналистом? Это с ними приходится. Сугубо идеологически выдержано. Мы были уже совсем близко, но они нас не замечали. Он увлеклись стируцей, конечно. Жиган уже развязывал на ней платок, но ни грубо, ни не грубо, не нагло, неторопливо, словно бы играючи с шуточками при бауточками. Девушка их, конечно, не понимала, но не могла не чуять хвалёным женским чутьём интонацию весьма даже игривую. Так и сидела неподвижно, положив руки на колени. Только большие серые глаза чуть потемнели. Над полагать от бессильной злости. Мы были уже в шагах в 5, когда что-то произошло. Я так и не понял что. Только всю троицу буквально отбросило на пару шагов, словно сильным ударом тока или воздушной волной. Вот только не откуда здесь было взяться току и уж тем более разрыву. Вокруг стояла прежняя тишина, если не считать мерного лязга не танковых гусениц, к которому уже настолько притерпелись, что перестали замечать. Девушка сидела неподвижно, В прежней позе, разве что платок ей на шухарь успел развязать и накинуть на плечи. А эта блудливая троица так и стояла в чуточку нелепых позах, словно в детской игре «Замри!». Положительно что-то должно было произойти. Я не понимал, что, но он утром чуял. И вдруг Жиган сказал каким-то странным, словно бы даже не своим голосом, словно бы дрожащим. «Вы видели? В Бога душу мать!» «Пошли-ка отсюда! Ну ее! Не люблю непоняток!» Все трое шустро развернулись и узрели в непосредственной близости меня, то есть отца командира. С оторопелым видом вытянулись в классической стойке смирно, хотя, строго говоря, были не обязаны. Я присмотрелся. Ошибиться я не мог. В глазах у Жигана плескался страх, еще более сильный у двух других. и уж никак он не мог быть вызван лицезрением моей скромной персоны. Совершенно не с чего. Не собирался же я их на ближайших деревьях вешать. Такие штучки в армии с незапамятных времен не в ходу. Я даже и не представлял, что в данных конкретных условиях могло всерьез испугать жигана, не боявшегося ни глубоких рейдов в немецкий тыл, ни той жутковатой, прямо скажем, рукопашной с пьяными небелунгами из Ваффен СС, которых было чуть ли не вдвое больше, Да не боялся он ни бога, ни чёрта, ни лихого человека, как говорили в старые времена в нашей деревне. И тем не менее только что произошло что-то всерьёз нашего ухрия, уж тем более его оруженосцев напугавшее. Полное впечатление. Разреши я им, они бы отсюда бегом припустили, особенно молодые. Я посмотрел на девушку. Она сидела в прежней позе, с тем же безучастным лицом и не было в ней ничего, способного так напугать не то что бравых разведчиков, но и юного пионера. Но как тогда объяснить то, что я только что наблюдал своими глазами? Ладно. Пора было что-то сказать, а не продолжать немую сцену из ревизора. «Ну что же, Ганн?» — сказал я с недоброй ухмылочкой. «Красоток деликатеса не подчуешь!» Судя по лицу... по-немногу принимавшему прежние выражения, он совсем оклемался, а вот на девушку все же раз оглянулся украдкой. И сказал со своей почти обычной развальцей, которую всегда стервец держал в неких границах. «Да мы что, товарищ майор, мы ничего. Видим, девушка голодная, подкормить хотели немножко». «И платок снять успели», — добавил я ему в тон, — «благодетели». «Что же вы? Вон он, его не покормили». Я кивнул на немца в потёртом военном мундире без погон, вместе с тремя пожилыми женщинами, сидевшими возле костерка, на котором в немецком солдатском котелке кипела какую-то скудная варево. Немцу лет 40, но сразу видно, что отвоевался. Левая штанина пуста и до колена, а рядом лежат два костыля. Отвоевался прочно. Ни одного фельдъежандарма уже не заинтересует. Да пошёл он к бабке в пазуху, сказал Жиган уже своим обычным голосом. «Он с нами воевал, а мы его колбаской потчевать? Уж девчонка-то точно с нами не воевала!» «А почему ты решил, что с нами?» Усмехнулся я. «А может, с союзниками?» «А чего же он тогда с востока на запад драпает?» Фыркнул Жиган. «И морду прячет характерно так?» «Посмотрите, товарищ майор! У него на кетеле дырки явно от наград из полдюжины, а на правом рукаве, видите, два прямоугольных шеврона сорваны». И как раз такого размера у немцев дают за подбитый танк. Тот еще экземпляр, попался бы он мне на двух ногах. Вот теперь это был совершенно прежний жиган. Зоркий, наблюдательный, хваткий. Что бы там ни случилось, мне пока непонятное, оклемался совершенно, но двое его молодых воспитанников все еще поеживались, хотя было совсем не зябко. Девушка сидела безучастно, но у меня почему-то осталось впечатление, что она прислушивается к нашей беседе. Пора было с ними что-то делать, вот только что. Так что ж, Жigan, сказал я. Приказ забыл, а не допущение связи с немками, пусть даже по доброму согласию и с собственноручно написанными ими расписками. Да какая там связь? Запротестовал он невинно выкатив глаза с видом облыжно обвинённого в людоедстве учителя ботаники. Колбасой хотели угостить, и всё наверняка ж голодный он. Даже щёки подвело, хотя и фасон держит. А платок? Ну, то чистое было вство, как на гражданке с девчонками на вечеринках. Не ёбкуш снимали в конце-то концов. Это уж точно был бы вопиющий нарушение приказа их бабки не ходи. И смотрел на меня совершенно как прежде, с хорошо скрытым нахальным «Ну что ты мне сделаешь орлу разведки бравому», о котором оба мы прекрасно знали. А ведь я мог, ох, как мог. В штрафную роту мне его не дал бы закатать штаб дивизии, кадр ценный, а прегрешения все же не настолько велики. А вот обеспечить ему пару недель роскошной гаупт-вахты в добротном, сложенном на века немецком подвале мне вполне по силам. Вот такое решение в штабе только одобрят». Кто-то там говорил, что он, если подумать, на губу странствует гораздо реже, чем следовало бы. Так что процедура предстояла несложная, знакомая и рутинная. Объявить этой троице две недели гауптвахты, приказать снять ремни, коих арестованным не полагается, потом тычку отведет их в расположение батальона, выделит парочку конвойных, запихнут в кузов любой ближайшей машины, а уж в городке тот же тычко разместит их со всеми удобствами. Уж он-то постарается. Между ними колька и Колькой давно уже чёрная кошка пробежала. Жаль, причины мне неизвестны. И тут моя светлая идея погасла, как угорок под сапогом. Диспозиция на ближайшее время известна точно. Наступать в ближайшие дни 10 мы не будем, и потому, что третий полк не закончил приёмы обучения, пусть наскоро пополнение, и потому, что важни немец сумел от нас оторваться. Где он теперь, какие у него силы? Укрепляется ли он или намерен отступать дальше, точно неизвестно. Самолет авиаразведки успел передать, что он вроде бы задержался километрах в полутора от той линии, где укреплялись два наших полка и должны были встать те танки, что продолжали катить по мосту. Успел ещё передать, что атакован четвёркой вертушек, этих чёртовых реактивных местеров. Потом замолчал и не вернулся. Другого нам пока не выделили. Господство в воздухе имело место, конечно, но оно никогда не размазано равномерно, как масло по бутерброду. Где-то густо, а где-то пусто. Вот и на нашем участке было пустовато, почему вертучие иногда и шкодили, удирая безнаказанно. Вывод ясен. В ближайшее же время мне прикажут отправить разведгруппу, чтобы узнать о немцах все, что только возможно». а разведчиков у меня всего пять. В таких условиях никто не позволит мариновать на губе столь ценного кадра, как Колька Жиган, да и те двое уже не зеленые. Позвонит кто-нибудь из штаба дивизии, матернется и скажет, да выпустит их к четовой матери, раз такая надобность, выпадет время поспокойнее, да сидят. Случалось уже подобное. И будет Жиган, хотя ничем этого не покажет, иметь надо мной некое моральное превосходство. Все же оказался незаменимым, ага, утер нос майору, прицепившемуся из-за сущего пустяка. Неприятно, особенно если учесть, что командовать я над ними поставлен без году недели. Что вы говорите? Почему разведчиков только пять, когда как... у меня под командованием целый разведбат? Это вас, как многих, сходство названий сбивает. На самом деле все обстоит чуточку иначе. Я, чуть погодя, разницу объясню, как раз будет подходящее время». А пока не хочу сбиваться с темпа, мы ещё на этом берегу реки. Поэтому посмотрел я на них, недовольно рявкнул: "Шагом марш в расположение части". И знаете что? Полное впечатление, что приказ они выполнили с превеликой охотой, скорым шагом припустили, только Жиган оглянулся на девушку с совершенно непонятным выражением лица, но уже без страха это точно. А я остался Не люблю оставлять за спиной нерешённых загадок, когда они касаются лично меня. А так сейчас и обстоял, разведчики-то были мои. От чего их от девчонки вдруг отшвырнуло словно взрывом? Откуда этот страх в глазах бесстрашного колки, жигана? Да и остальных двух тоже безусловно не трусохвостиков. Ты проходи тут. Посмотрись, сказал я Васе и направился к девушке. Совершенно не представлял, с чего начать. «И ничем тут мое знание немецкого не поможет. Ну, предположим, спрошу я в лоб. Не скажете ли, фрейлин, что могло так напугать только что лихих парней, которые на моей памяти ни бога ни черта не боялись?» А она пожмет плечиками и ответит что-нибудь вроде «Откуда я знаю, гер-офицер?» И все. Тупик. Смерш с таким идти в лицо на смех не поднимут, но за спиной точно посмеются, пожмут плечами. Всегда вроде умел закусывать грамотно. «Что это на него вдруг накатило?» Одно оставалось. Двигаться куда кривая вывезит. Благо времени хватало, танки шли и шли, и конца им не видно было. Так что я сидел и откровенно разглядывал её, чего она словно бы и не замечала. Ясно, что несколько дней не умывалась, да и освобождённая из-под поклада трудами жиганы белокурые волосы до плеч не только не мыла, но и давненько не расчёсывала. Но всё равно видно, что красивая, по-настоящему красивая. Лицо тонкое, Нет в нём той тяжеловесности, что свойственны иным, даже красивым немецким девушкам. А вот щёки чуточку впавшие, явно от недоедания. Тут же Ганн был кругом прав. Ну да, откуда беженцам, где бы дело не происходило, упитанными выглядеть. Больше всего она походила на умненькую студентку. Хватает таких и среди красивых. Так ничего толком и не придумав, я достал сигареты. Табачок был хороший, дважды трофейный. Французский. Там, в Лойбурге, первые, кто оказался на складе, набили вещь-мешки не только продуктами, но и этими черно-синими пачками с белым силуэтом танцующей женщины и непонятным названием. Гитанис. Война. Позаимствовать еду и табачок на отбитом у противника складе мародерством не считается. Вот тут она повернулась ко мне и попросила вежливо робко. «Вы не дадите мне сигарету?» И добавила, словно извиняюсь. На войне многие женщины привыкают курить. Я это и сам знал, поэтому ни чуточки такой просьбе не удивился. Удивило как раз другое. Это было произнесено по-русски. Конечно, не вполне правильно. Русский ей определенно не родной, но и не так уж коряво. Вполне даже грамотно. Очень уж много времени прошло, и я, конечно, не помню уже, как она произносила те или иные слова... А по дому простоты ради буду передавать её русскую речь правильным языком. Вот это тоже было интересно. Очень интересно, потому что наталкивало на определённые версии. Я подал ей сигарету, поднёс зажигалку. Она поблагодарила опять-таки по-русски. Спасибо, господин офицер, и умело затянулась. Вы ведь офицер, верно? Я слышала, как солдаты вас называли майором. Майор кивнул ей: "Не беспокойтесь, они больше не вернутся". "Придут другие", отрешенно сказала она, глядя куда-то вдаль. "Я уже столько всякого насмотрелась. 3 дня назад я шла с другой группой, и остановились отдохнуть в каком-то маленьком городке. Средбело дня подъехали ваши солдаты на грузовике, забрали четырёх женщин, помоложе и покрасивее. Одна сидела рядом со мной, мы успели познакомиться. Втолкнули в кузов Увезли, и больше мы их не видели. Интересно. Почему же они тебя не прихватили, красоточку, несмотря на немытую мордашку, подумал я рефлекторно. Ту женщину, что сидела с тобой рядом с гребли, а тебя вот не тронули. Странностей за девушкой прибавляется. Она продолжала все так же отрешенно-печально. Женщина на войне всегда военный трофей. Так было во все времена и, наверное, еще долго будет. «Мой отец военный, капитан. У него была большая библиотека, и я прочитала много книг про войны, самые разные». «И где сейчас ваш отец?» «Не знаю», — сказала она. «Он служил во Франции, писем давно не было». «Но я знаю, что он жив!» — воскликнула она, на миг став другим человеком. Щеки раскраснелись, глаза блестят. И тут же стала прежней, понурой, вялой. Я не знаю, где он, а он не знает, где я. Это тоже война. Видимо, ей вдруг захотелось выговориться. Накатывает порой на человека такое состояние. Я терпеливо молчал, но и она замолчала. Тогда я осторожно сказала. «Вообще-то у нас есть строгий приказ, запрещающий такие вещи». «Господи!» – бледно улыбнулась она. «Господи!» Вы же офицер, судя по наградам, давно воюете. Вам ли не знать, на что способны ныне солдаты вдали от глаз начальства? Отец мне кое-что рассказывал. Там, правда, шла речь о гораздо более безобидных вещах, и все случаи были смешные. Она петливо глянула на меня большими серыми глазами, между прочим, умными. Что вы ещё можете сказать? Что их можно понять этих солдат? Что наши солдаты у вас порой вели себя не лучше? Я знаю, слышала немножко. Да что там далеко ходить? Вон, видите, одноногого у костёрка. Он часто орёт: "Идиоты, нужно поскорее уходить к американцам". Если русские устроят здесь хотя бы половину того, что мы у них натворили, здесь 100 лет трава расти не будет. И на сумасшедшего вроде не похож. Я вас ни в чём не обвиняю и не обличаю, господин майор. И ничему не ужасаюсь. Сначала верх берут одни и творят, что хотят, потом другие, поднакопив силы, одоливают и начинают мстить. Война всегда была такой. Я просто не думала, что когда-нибудь это коснётся и меня. Я понял её взгляд и подал ей вторую сигарету, поднёс огоньку. Она глубоко затянулась, не кашлянув. А французский табачок был крепкий. Выпустила дым, пытливо глянула мне в лицо и как-то безучастно спросила. «Вы меня теперь расстреляете, да?» «Это за что вдруг?» – удивился я. «Я много слышала, что вы расстреливаете семьи офицеров», сказала она без малейшего страха в голосе. «Тех, кому очень уж повезет, отправляете в Сибирь». «Нужны вы нам в Сибири. Нам-то бы без вас хорошо», – проворчал я. «Сама-то видела хоть раз». Нет, но много говорят. Я мог бы сказать ей, что эти немцы летом 41-го расстреливали семьи наших офицеров и в Прибалтике, и в Бресте, и в других местах. Сдержался. Последнее дело, каким мне хотелось бы заниматься, вести пропаганду среди немецких беженцев с разъяснением нашей политики. Я просто спросил. Интересно, ты честному слову вражеского офицера поверишь? Если честно, не знаю, призналась она. Дело совершенно не в том, что вы красный русский. Просто вы вражеский офицер. Отец правдо говорил, что настоящий офицер не лжёт, иногда даёт честное слово противнику. Правильно говорил, сказал я. Да и какой ты мне противник? Вот тебе честное слово. Не собираемся мы мстить, вырезать кого-то подряд и всё такое прочее. Знаешь, что сказал товарищ Сталин? Гитлеры приходят и уходят, А немецкий народ остается. Из этого и будем исходить. Она долго смотрела мне в лицо, и в конце концов ледок в серых глазищах явственно подрастаял. Сказала, наконец, «Мне кажется, я вам верю». Поскучнела что-то ваша пропаганда. Вот в Семилетнюю войну обстояло гораздо красочнее. Волной шли сказки, что русские казаки детей живьем едят. Да и взрослые при случае не пренебрегают, если они упитанны. Это были не обывательские сплетни, а официальная государственная пропаганда. Красочные листовки печатали со свиреподобными клыкастыми казаками. Я видел в музее. А казаки, представь себе, никого не съели и даже не надкусили. Вот водку пили очень даже старательно, скрывать не воду. Я спросился не поддельным любопытством. Знаешь, что мне по-настоящему интересно? Ты была уверена, что мы расстреливаем семьи офицеров, и сама сказала, что отец у тебя офицер. Я тебя за язык не тянул, не допрашивал. Это как понимать? Не могу толком объяснить, сказала она тоскливо. Может, мне показалось, если вы узнаете, что я дочь офицера, всё кончится весь этот ужас. Отец рассказывал, что скорость пули быстрее скорости звука, и своего выстрела человек не слышит. Что? «Так не хочется жить?» – спросил я серьезно. «Сама не знаю», – ответила она так же серьезно и поежилась. «Германия превратилась в какой-то ужас. Немцы вешают немцев без всякого суда. Я столько повешенных видела. Если бы их вешали ваши, зачем им вешать на грудь таблички на немецком, вроде «Я изменил Великому Рейху»?» «Молодец», – сказал я, – «умеешь рассуждать логично». У меня по логике всегда были хорошие отметки. Знаете, в Драземе, Мюле меня хотели изнасиловать четверо солдат немецких, в мятых, запачканных мундирах, пьяные. У них у всех были награды, и ни одна. Они знали, что я немка, и всё равно пытались утащить в подворотню. Я так благого обошлось. Она вновь взяпка поёжилась. Обошлось Очередным ужасом. Мимо как раз ехали фельдъе гвардама на двух мотоциклах. Видимо, всё поняли и остановились. Они тех четверых ни о чём не спрашивали. Велели мне отойти в сторону, пулемётчик в коляске проворчал. На всех веревок не хватит и уложил всех четверых одной очередью. Перед тем как уехать, один мне крикнул: "Сиди дома, дурёха, нашла время по улицам болтаться". А какой у меня мог быть дом в Драземюле? И в Кольберге-то от нашего дома остались одни руины, я ещё и поэтому ушла. Да и самого Кольберга не осталось. Город, я знаю, прервал я. Понимаешь, вышло так, что наша дивизия без боёв проходила и через ваш Кольберг, так что я видел, что от него осталось. Один дом из сотни. Да, именно так, сказала она. Можете не отводить глаза, господин майор. Это были не ваши самолёты. Мне потом рассказали, что иногда самолёты носились совсем низко, и многие видели на крылях белые звёзды, американские. За последнее время многие научились безошибочно определять опознавательные знаки вражеских самолётов. Я и не думал отводить глаза. Сам знал, что Колберг бомбили американцы. Рассказали, повторил я одно из её слов. Значит, во время бомбёжки тебя в городе не было? Она улыбнулась бледно-бледно. Если бы я там тогда была, скорее всего, меня сейчас здесь не было бы, вообще не было. Я была ещё в институте. Только ваши войска были уже близко, ректор собрал студентов и сообщил, что институт закрывается и все могут отправляться по домам. Многим, правда, ехать было уже некуда, их города остались за бей миллиниями фронта. Но Колберг был свободен. В самом деле, институт просто закрыли. даже не стали эвакуировать. А ведь там была богатейшая библиотека, в том числе и русский отдел. Мне только через двое суток удалось попасть на поезд. Он остановился примерно в километре от вокзала. Дальше рельсы были искорёжены, и не было ни вокзала, ни Кольберга. Мама, я точно узнала, во время налёта оставалась дома, так что признаться по совести, мы с ней много лет были не в самых лучших отношениях, но мать есть мать. Вам, господин майор, случайно не приходилось переживать чего-то подобного? Бог миловал, сказал я. Я из Сибири, все родственники там. А до Сибири война не дошла, если прикинусь 1000 на 4 км. Счастливые люди у вас в Сибири. И у неё вырвалось с неостывшим удивлением: "Нет, ну зачем они так?" Кто? Американцы. Зачем нужно было превращать Колберг в щебёнку? У нас не было ни военных заводов, ни военных объектов. Вообще не было заводов, только мелкие мастерские, опять-таки, к армии не имевшие никакого отношения. Ведь ни о какой месте и речи быть не может. Я согласен, у вас, у русских, есть основания для мести, и у англичан с французами. Но американцы... На них ни одна наша бомба не упала. Но, правда, наши подлодки топили и их корабли. Но не такое уж несметное количество, чтобы прийти в дикую ярость и сносить до основания совершенно мирные городки. Зачем? Война, ответил я. Вот об этом, о мнимой дикой ярости. Я мог бы ей кое-что по рассказать, но тема была из тех, какую далеко не со всяким своим обсуждают, а уж тем более говорить о таком с немкой. Давненько уж среди офицеров, причем большей частью непростых строевиков, ходили с оглядочкой разговоры, что наши доблестные союзнички, если называть вещи своими именами, ведут себя довольно непорядочно, а кое-кто употреблял и более крепкие выражения. Тенденции подметили давно. Очень уж они увлекались бомбежкой тех городов, что должны были отойти в нашу зону оккупации. в том числе и совершенно мирных, вроде её Кольберга. Ну а уж тем, где были какие-то серьёзные заводы, причём не обязательно военные, тоже доставалось качественно. И не только заводы. Вы ведь знаете, как это было с Дрезденом. Настоящий город-музей, масса старинных зданий. Если там и были военные объекты, то сущий мизер. Американцы с англичанами разнесли его именно что в щебёнку. угробили тысяч тридцать мирного населения, а кое-кто считает, что и побольше, Дрезден как раз должен был отойти в нашу зону. Не верили мы уже тогда, из допущенных кое-каким секретом, в такие случайности. И наоборот. Много об этом стали писать только через несколько лет после войны, когда союзники стали заклятыми. Но до нас и тогда доходила кое-какая информация о том, что союзная авиация – очень даже бережно относиться к тем заводам, в которые ещё до войны союзнички вкладывали свои капиталы. Правда, только к тем, что должны были отойти в их зоны оккупации. А делали там самые разные штуки. Ещё в Польше Серёжа Чугунцов из дивизионного смерша, конечно, не в полный голос, а не на публике, да хоть чего объяснил насчёт некоторых трофейных грузовиков, что это классические американские Fordы. разве что надписи повсюду немецкие. Между прочим, немцы их до самого капута клепали по американским технологиям и рабочим чертежам на заводах, построенных с участием американских капиталов. Вот и подумайте сами. Стоило ли говорить с немкой о том, о чем из своих-то знал, может, один из тысячи? То-то и оно. «Ну вот», — продолжала девушка, — «что мне было делать в Кольберге?» Ваши войска были уже совсем близко, никакой помощи пострадавшим от бомбардировки власти уже не оказывали. Прошёл слух, что вы с ходу расстреливаете семьи офицеров, а кое-кто говорил и членов партии, и чиновников, до да чего только не говорили. Тут вот я и ушла. Она показала взглядом на чемодан, с тем чемоданчиком, с которым приехала из института. Пара платьев, пара туфель, пара книг, кое-какое бельё. Ничего ведь больше не было. И что? 10 дней пешком? А кто бы меня вёз и на чём? Хорошо ещё были колечки, серьги, брошки, так что удавалось выменивать еду. А 4 дня назад нас обогнали ваши танки и солдаты на грузовиках. И куда же направляешься? Поинтересовался я с живым интересом. Должна же быть какая-то конкретная цель. Ты выглядишь слишком умной девушкой, чтобы брести в никуда. Я хотел и дойти до Калярведера. У меня там единственная родственница в Германии, тетя Минна. У нас с ней всегда были прекрасные отношения, гораздо лучше, чем с матерью». «Калярведер это где?» «В километрах в пятидесяти от французской границы». Я присвистнул. «Дела. А тебе не приходило в голову, что это насквозь безнадежное предприятие?» Загвоздка не в том, что там давно союзники, они уже продвинулись по Германии гораздо дальше, чем на 50 км. Как ты перейдёшь две линии фронта? Это нереально. Погибнешь. Даже одного шанса из тысячи нет. Неужели не понимаешь? Теперь понимаю, сказала она, глядя в сторону. Хватило времени всё обдумать, но тогда что мне оставалось делать? Сидеть на развалинах дома посреди Кольберга? не видя никакой возможности как-то устроиться и прокормиться. Она говорила охотно, конечно, хотелось выговориться. Среди беженцев как-то не принято вести долгие задушевные беседы. Каждый погружён в собственные горе и к болтовне не склонен. Знаете что, господин майор? Я себя прямо-таки презираю, но был момент, когда я всерьёз раздумывала не согласиться ли на предложение ваших солдат. По крайней мере, они ничуть не походили на тех насильников с грузовиком. И вряд ли обращались бы со мной грубо. Они обсуждали, как со мной поступить, и не подозревали, что я каждое слово понимаю. Собирались взять меня в свой автобус. Вот именно у них был не грузовик, а свой автобус. Это какое-то привилегированное подразделение, непростая пехота, да? Что-то вроде того. Мне пришлось бы иметь дело только с ними тремя, а это все же легче, чем солдатская очередь. Кормили бы, заботились. Позорно, конечно, для благовоспитанной немецкой девушки из хорошего дома, но на войне оборачивается по-всякому. В конце концов я отказалась. Гордость взыграла, но какое-то время раздумывала всерьез. Она легонько передернулась. «Все правильно», — подумал я. «То есть все сходится». Пятёрка разведчиков в Волгот наехала в дважды трофейном французском автобусе. Их командировал лейтенант Мазуров. Сам ни за что не стал бы участвовать в таких забавах, не тот парень, но и препятствовать не стал бы, видя, что всё происходит по согласию. Позволял он кольки маленькие вольности, что уж там, вот и теперь мог отстраниться. И сержант Бейситов участвовать не стал бы, но и не полез бы мешать, у них там в группе свои отношения. Ну а как её Залегендировать хитрец сколько придумал бы, особенно если узнал бы, что она знает русский. Мол, и не немка это вовсе, а наша, советская, угнанная в Германию. Русский ей не родной, так она и не русская, а, скажем, гуцулочка или молдованка или с Прибалтики, одним словом из каких-нибудь националов, которые русским владеют далеко не в совершенстве. Зная же Гана, я не сомневался, что-нибудь такое он и придумал бы. как нельзя лучше подходящий к окружающей обстановке